Глава 3. Той ночью нам снова не удалось спокойно поспать. Мои клиенты пошли к себе, мне постелили в гостиной. Я долго не могла сомкнуть глаз. Признаться, история меня заинтриговала. Я просчитывала варианты, размышляла, что могут значить те или иные факты, но завершающего звена, соединяющего разрозненные события в стройную логическую схему, обнаружить не могла. В какой-то момент мне послышалось, что со стороны улицы доносится подозрительный шум. Поначалу подумала, что мне показалось. Однако впечатление, что в саду что-то происходит, не исчезало, и я решила проверить, в чём дело. Подошла к окну и открыла его. В этот момент что-то зашуршало прямо под соседним окном. И я увидела какую-то тень в лунном освещении. Со всех ног бросилась обратно в комнату за пистолетом. вернувшись, я устремилась к тому окну, под которым ранее затаился неизвестный. Там было тихо. И тут я услышала шум там, откуда выглядывало прежде. Некто в маске уже подтягивался на подоконнике, намереваясь проникнуть в дом. Я прицелилась. "Стой, стрелять буду". Звук точка о землю. Преступник надумал отступать. Фигура, облачённая в тёмное, уже удалялась. Я выстрелила в воздух. Стой. Человек в маске уже перебирался через забор, и я готова поклясаться, что, судя по фигуре, это был не рудников. Преступник ушёл. Я ещё долгое время контролировала все подступы к дому. Возвращаться бандит не думал. В итоге я успокоилась. Но можете представить, каково мне спалось в ту ночь? На утро мы решили отправиться в ту школу, где учился Пронин, Ленин и сын Павла Дмитриевича Володя Прохоров. Школа находилась в центре города, недалеко от набережной. На дворе стояло лето, пора каникул, и мы не услышали весёлого визга ребятишек. Не стали свидетелями воинственных сцен, вроде тех, когда разгорячённые школьники лупят друг друга по головам рюкзаками. Мы направились сразу в кабинет директора. Директриса оказалась милой женщиной лет 50, с пышной, покрашенной в рыжий цвет шевелюрой и добрыми серыми глазами. "Здравствуйте", обратилась она к нам, как только мы вошли. "Чем могу быть полезна?" "Мы проводим независимое расследование", сообщила я. Директриса нахмурилась. "Расследование? Не понимаю. Я думала, вы родители кого-то из ребятишек". Просто при загадочных обстоятельствах погибло трое юношей, которые когда-то учились в вашей школе. Были одноклассниками. Так-так, остановила нас жестом директриса. Давайте располагайтесь поудобнее. Мы познакомимся, я вас угощу чаем, а потом спокойно всё обсудим. Вы не возражаете? Я рассмеялась. Нет, конечно. Дмитрий Алексеевич и Лидия тоже согласились. Директрису звали Еленой Владимировной. Когда-то она преподавала историю. За чаем мы поведали ей всё, что знали. «Я работаю в этой школе семь лет», — наконец сказала Елена Владимировна. «Названных вами учеников, судя по году выпуска, я не застала. Поэтому придётся заглянуть в архив. Мы узнаем, кто у них был классным руководителем. А уж он-то, если до сих пор у нас работает, наверняка вам поможет». «Это возможно?» Директриса улыбнулась. «Что, посмотреть в архиве?» «Да». «Почему бы нет?» Елена Владимировна достала ключи и отперла соседнюю комнату. Это было просторное помещение, заставленное стеллажами с папками с личными делами. «Сейчас посмотрим», — приговаривала Елена Владимировна. «Так-так, 89-й год выпуска, 10-й Б-класс, Как говорить их фамилию? Я назвала фамилию. Да, наконец выдала Елена Владимировна. Есть такие классный руководитель Александра Викторовна Зарина. Преподаёт русский язык. Вы сможете её найти в учительской. Елена Владимировна поглядела на часы. Меньше, чем через час она должна подойти. Подождёте? Конечно. Я вас познакомлю. А пока предлагаю ещё чайку. С удовольствием. Мы продолжили беседу с Еленой Владимировной и подробно объяснили ей все обстоятельства дела. Директриса слушала нас широко раскрытыми глазами. Наконец, мы отправились в учительскую. Александра Викторовна оказалась много старше директрисы. Седовласая, полная бабулька в толстяных очках, судя по всему, очень строгая, вызывающая у детей ужас, смешанный с уважением. Елена Владимировна вкратце изложила ей суть событий. Знаете, сказала Александра Викторовна. Я хорошо помню этих ребят. Способные все были. Жаль их, конечно. Но вот после школы я видела их всего пару раз. Да и то в первый год после выпуска. Тогда они ещё сюда заглядывали. А потом, видимо, забыли родную школу. Единственное, чем могу вам помочь, так это сказать, что все не дружили с одной девочкой. Лугашевой Мариной. По-моему, все трое были в неё влюблены. В архиве можно найти домашний адрес Марины, если, конечно, она не сменила место жительства. Ещё несколько вопросов, и стало ясно, что никакой полезной информации о Александра Викторовича более не располагает. Пойдёмте в архив, предложила Елена Владимировна. Посмотрим адрес. Мы вновь спустились на первый этаж. Александра Викторовича последовала за нами. Скорее мы обнаружили нужные адреса, и пришла пора прощаться с директрисой, которая приняла нас очень тепло. Елена Владимировна по просьбе Александры Викторовны оставила нам на прощание номер телефона. Если что, звоните, напомнила директриса. И если удастся что-нибудь выяснить, сообщите нам. Александра Викторовна всегда интересуется судьбой своих бывших учеников. Обязательно, пообещала я. Спасибо вам за всё. Теперь наш путь лежал в Ленинский район. Именно там когда-то проживала Марина Лугашева, которая могла бы пролить хоть лучик света на тайну от разгадки, от которой зависела безопасность моих клиентов. После 40 минут езды на автобусе мы поднимались по лестнице четырёхоэтажных хрущёвок в районе Третьей загородной. Отыскав нужную дверь, позвонили. Когда в русс пистолетом, я предусмотрительно отстегнула и спрятала в сумочку. Дверь нам открыла пожилая женщина. Очень болезненная на вид. Разговаривая с нами, она не снимала с двери цепочки. "То вы?" спросила женщина. "Мы разыскиваем Марину Лугашеву. Недавно совершенно случайно познакомились с ней на выставке искусств, разговорились. Оказалось, что Марина может пригодиться нашей фирме в качестве сотрудника, но тогда не было вакантных мест. Мы взяли у неё номер телефона, но, к сожалению, потеряли. Сейчас Марина нам срочно понадобилась. Понимаете?" Найти по-настоящему нужного человека не так-то просто. «И что это за работа, которую вы хотите предложить Марине?» «Очень выгодная денежная работа в сфере менеджмента», произнесла я загадочное для людей пожилого возраста слово. «Марина здесь больше не живёт». «Вы её мать?» «Да, но Марина сейчас живёт одна. Она снимает квартиру в районе Сенного рынка. А вы не могли бы дать нам адрес?» Женщина нахмурилась. «А вы, в случае, мне бандиты?» Я улыбнулась самой добродушной улыбкой из своего арсенала. «Ну скажите, разве мы похожи на бандитов? Мы все интеллигентные люди. Посмотрите на нас. Бандиты выглядят не так». «В кино действительно не так. А в жизни? Кто его знает?» Проворчала старуха, немного помолчала и произнесла. «Но почему-то я вам доверяю. «Лицо у вас, не злые. Есть где записать?» «Одну минутку». Я поспешно вынула из кармана записную книжку. Вскоре адрес был у меня в кармане. «Всего вам доброго!» — пожелала я женщине на прощание. «Вам тоже. Передавайте Марине привет. Скажите, пусть к матери заедет. Обязательно». Теперь нам предстояло ехать на сенный рынок. Честно говоря, мотание по адресам два дня подряд в конец меня утомило, Но лучше уж пусть побыстрее всё завершится. Перспектива провести ещё одну бессонную ночь меня отнюдь не радовала. Очередной автобус, и вот мы у Сенного рынка. Недолгие поиски, сопряжённые с постоянными расспросами прохожих по поводу того, как быстрее добраться до места. Наконец, старое здание, построенное ещё в 20-х годах, конечная цель нашего путешествия. Марину не застали. По всей видимости, её не было дома. Мы позвонили в дверь соседей. Какой-то мальчишка, не открывая двери, сообщил нам, что тётя Марина в это время работает и возвращается вечером. Мы отправились гулять по городу. Поели мороженого, покатались на пароходике, съездили на пляж. Под вечер вынужденный культурный отдых начал нам порядком надоедать. В 6:00 вечера мы были на месте. Однако Лугашева не вернулась. Мы остались дожидаться её прямо у квартиры. В половине седьмого мы увидели стройненькую девушку, очень симпатичную. Девушка достала ключ и просунула его в замочную скважину, интересовавшей нас дверей. «Извините, вы Марина Лугашева?» — осведомилась я. «Да, я». Лугашева удивлённо посмотрела на нас. «Что вы хотели? Нам надо с вами поговорить». «Мы не знакомы. Если вы нам позволите объяснить...» «Согласитесь, мы не похожи на бандитов, как предположила ваша мать». «Так это она дала вам адрес?» Да, и передавала привет. Просила заехать. Да, вы, похоже, потратили время, чтобы меня найти. Мне нравится мне всё это. Я не люблю приключения. Предпочитаю, чтобы всё происходило спокойно и понятно. Вы поймёте. Хорошо, проходите. Мы прошли в квартиру Лугашевой. Она оказалась чистенькой, тщательно прибранной. Лугашева, как и подобает первым делом, предложила нам кофе. Вам знакомы фамилии Ленин, Прохоров и Пронин? Лицо Марины Лугашевой приобрело испуганное выражение. Потом она сжала губы и твёрдо ответила: "Да. Это мои бывшие одноклассники". Её реакции и поведения показались мне странными. "Вы в курсе, что они убиты?" Лугашева вздрогнула. "Нет. Двоих застрелили, один пропал без вести. Я ничего об этом не слышала". Когда вы ново с ними встречались? Очень давно. С тех пор, как окончили школу, мы стали общаться очень редко, а ещё через несколько лет перестали совсем. Это точно? Точно. Марина Лугашева явно колебалась и отвечала неуверенно. Мне показалось, что она что-то знает, но намеренно скрывает. Поймите, если вы нам поможете, возможно, удастся спасти множество людей. которые могут пострадать в этой истории. Я же сказала вам, я ничего не знаю, закричала девушка. Почему же вы тогда нервничаете? Отстаньте от меня. Я переживаю за смерть друзей, понятно? Я пожала плечами. Дмитрий Алексеевич, обратилась я к клиенту. Мы здесь ничего не добьёмся. Пойдёмте? Пойдёмте. Всего хорошего, помахала я Марине Лугашевой ручкой на прощание. До свидания. Оказавшись на улице, я сообщила клиентам свои соображения. Эта Марина однозначно что-то скрывает. И как же нам заставить её говорить? поинтересовался Дмитрий Алексеевич. А не надо заставлять. Можно просто понаблюдать за ней. Я больше чем уверена, ждать придётся недолго. Лугашева выведет нас на нужный след. Давайте попробуем. Когда приступим? Прямо сейчас. Пойдёмте, подыщем подходящее местечко для наблюдения. Жарю нас сейчас нет времени приодеться, придётся соблюдать дистанцию. Лугашева ведь теперь знает нас в лицо. Аж до и до завтра, пока она закончит работу слишком долго. Кстати, если она замешана в каких-то делах, которые считает нужным скрывать, то скорее всего, займётся ими после работы, то есть в ближайшее время. Я подумала, что дворик наверняка просматривается из окон Лугашевой. «И та, возможно, сейчас только и дожидается, чтобы мы ушли. Если ждать во дворике, Марина обо всём догадается. Значит, следует расположиться где-нибудь у входа со двора». Я не применула поделиться своими соображениями с клиентами. Укромный уголок мы отыскали быстро. Напротив улицы, куда открывался выход со двора, располагался небольшой зелёный скверик. Вдоль него тянулись деревянные лавочки. Вот там-то мы и затаились. Ждать пришлось недолго. Минут через 15 Марина выбежила со двора и со по paskой оглянулась по сторонам. На плече у неё болталась сумочка. От делового вида девушки не осталось и следа. Теперь это было зашуганное, хрупкое создание, которому по воле судьбы предстояло совершить рискованный подвиг. Лугашева, не заметив нас, повернула направо, шагала на достаточно быстро. Пропустив её вперёд метров на 25, мы тронулись с места. Через некоторое время стало ясно, что Лугашева Намеренно петляет по узеньким проулкам, желая запутать след. Смешно. От меня не скроешься. Скоре Марина стояла на автобусной остановке. Это предвещало большие сложности. На удачу автобус, в который села Лугашева, приехал переполненным. Марину затолкали в него, мы втиснулись в другую дверь. В течение всей поездки волновались, не сошёл ли наш объект на очередной остановке. Марина вылезла из автобуса у третьей клинической больницы. Мы покинули автобус в последний момент и тут же скрылись под крышей остановки. Лугашева, по-видимому, потеряла бдительность, так как даже не обернулась в нашу сторону. Теперь она спускалась по второй садовой, не петляя, а явно направляясь прямиком к цели. Скорее она свернула в какой-то загромождённый гаражами дворик. Я шепнула Дмитрию Алексеевичу на ухо несколько слов, и мы последовали за Мариной, крадучись вдоль гаражей. Лугашева заскочила в подъезд. Переждав несколько секунд, мы нырнули за ней. Передвигались по моему настоянию на цыпочках и ориентировались по звуку шагов Марины. Девушка поднялась на третий этаж и позвонила в боковую дверь слева. Её открыли. Лугашева проскользнула внутрь. Дверь захлопнулась. Мы остались ждать. Примерно через полчаса дверь отворилась снова. "Пойдёмте", шёпотом скомандовала я и стрімглав кинулась вниз. Мы с приятелем из гущи кустов внимательно наблюдали за парадной дверью. Скорее оттуда показалось Лугашева в сопровождении крепкого мужчины. Они не спеша, проголочным шагом направились прочь со двора. Выждав необходимое количество времени, мы устремились за ними, держа за руки Марины и незнакомец сбрили палии. Мы то пропускали их далеко вперёд, то приближались к ним на безопасное расстояние. и Дмитрий Алексеевич умудрялся при этом производить некое количество шума, способное привлечь внимание, что вскоре и произошло. Незнакомец резко затормозил, вцепился в руку Лугашевой и обернулся. От неожиданности остановились и мы. И тут случилось то, чего я никак не предполагала. Незнакомец бросился на нас с кулаками. Еле успела загородить клиентов от нападающего своим телом, но сокрушительный удар незнакомца пришёлся мне прямо в висок. Я отскочила в сторону и нанесла ответный боковой удар ногой по челюсти противника. Тот отшатнулся назад, забалансировал, размахивая руками и стараясь сохранить равновесие. Это ему удалось. Незнакомец бросился на меня вновь. На этот раз он пустил в ход правую ногу. Я произвела захват, а далее бросок через бедро. Мужчина грохнулся на асфальт. Он попытался вскочить на ноги, но я ловко седлала его и изоломила ему руки. Противник яростно зарычал. Завизжала Лугашева. Я тяжело дышала, тяжело дышал и поверженный противник. «Ну вот», — выговорила я, — «теперь мы можем спокойно пообщаться». «Что вам надо?» — прохрепел незнакомец. «Всё своим чередом. Кто вы такой?» «В смысле? Вы устраиваете за мной слежку, а потом спрашиваете, кто я такой?» «Как ваше имя?» «А вы не знаете?» «Нет». Несколько секунд мужчина молчал, словно размышляя, потом ответил. «Ладно, чёрт с вами. Всё равно, думаю, терять мне нечего. Я и так в капкане. Позвольте представиться. Пронин, Александр». «Саша, это ты?» — удивлённо воскликнул Семененко. «Дмитрий Алексеевич?» — ничего не понимаю. «Мы думали, ты стал жертвой небезызвестных событий». «Чёрт побери! Я даже не знаю, как относиться к вам». «Как к врагам или как к друзьям?» «Давайте вернёмся в квартиру», — тихо промолвила Лугашева. «Там всё обсудим». «А вы не надумаете снова бежать?» — обеспокоенно спросила я. «Нет», — сказал Пронин. «Зачем?» «Судя по тому, что рассказывала Марина, вы скорее друзья, чем враги». «Ладно, но учти, пистолет у меня рядом». «Хорошо, хорошо». Я позволила Пронину встать на ноги. Ну что ж, сказал он. Идёмте? Здесь право неудобно разговаривать. Мы поплелись следом за Мариной и вскоре были на месте. А что это за квартира? поинтересовалась я, когда Лугашева поворачивала ключ в замке. Маринкина, пояснил Проня. У неё их две. В одной из них я вынужден скрываться. От кого? От безумного колдуна? О, вот об этом мы и поговорим. Марина отправилась заваривать чай, и мы остались беседовать с Александром Прониным. «Ну, рассказывайте», — потребовал я. «Что вы знаете обо всём этом деле?» «Началось всё с того, что погиб Прохоров. Мы с Лининым когда-то учились с ним в одном классе. Впрочем, вы уже знаете. Так вот, мы решили провести собственное расследование. Нам хотелось знать подлинную причину смерти нашего друга. То, что вы одноклассники, могло быть связующим звеном». только потому, что мы вместе принялись за расследование, а то, что три одноклассника оказались в одном дачном посёлке, уверяю вас, это простое совпадение. Ясно. Так вот, продолжил Пронин. Мы установили слежку за домом колдуна. Тут выяснилось несколько интереснейших вещей. Время от времени колдун наведывается в конюшню. Обычно при этом слышится ржание жеребца, но иногда к знакомому звуку примешивается голос какого-то другого животного. Честно говоря, первый раз, когда я его голос услышал, у меня мурашки побежали по коже. Я затрудняюсь определить, что за зверь способен производить такие звуки. Что я и говорил? Торжествующе воскликнул Дмитрий Алексеевич. Это не жеребец. Я тоже слышал кошмарные звуки. Просто душу раздирающие, кивнул Пронин. Мы проникали через конюшню, когда колдуна не было дома. При помощи лестницы перебирались через открытую крышу. Однако, кроме жеребца, никого не обнаружили. Как будто Колдун, проникая в конюшню, время от времени производит там какой-то магический ритуал, в результате которого доносятся жуткие крики. "Более чем странно", пробормотала Лидия. "Кроме того, выяснились ещё некоторые обстоятельства", сказал Александр. "Какие?" сгорает любопытство спросила я. "Колдун каждое утро совершает паломничество в лес. Мы не рискнули следить за ним до конца". Но по дороге он вынимает из кармана мобильный телефон, с кем-то связывается. Правда, странно. Холдун, бродящий по лесу, якобы собирающий какие-то колдовские травки и мобильный телефон. Кстати, звонки поступают к нему и тогда, когда он дома. Правда, ни одного разговора нам подслушать так и не удалось. Пронил замолчал. Мы долго ждали, пока он заговорит снова, потом я не выдержал и спросила: "Ещё что-нибудь узнали?" Не успели. Однажды, когда мы в очередной раз ошивались у его дома и заглядывали в окна, надеясь подслушать разговор по телефону, он нас засёг. Мы бежали перепуганные до смерти. А на следующее утро нашли убитым Ленина. Тогда я и сейчас решила прекратить всякое расследование и лечь на дно, пока всё не утрясётся. Не утряслось, заметила я. Продолжается вовсю. Да. И прятаться вы решили у школьной подруги. Да. Когда-то мы любили друг друга. Потом не встречались много лет. Её квартира единственное место, где я мог чувствовать себя в безопасности, но, видимо, я недооценил чужие возможности. Но «Ну, мы вам не враги, поспешила заверить я. И тем не менее, вашим путём пройдёт и убийца. А куда вы направлялись в тот момент, когда столкнулись с нами? Вы думаете, я хотела сделать что-нибудь важное? Ну, не знаю. Я просто собирался прогуляться. Знаете ли, тяжело целыми днями сидеть дома и дрожать. Понимаю. Что дальше собираетесь делать? Скрываться? Попробую снять квартиру. Мы сегодня уже говорили с Мариной по этому поводу. После вашего визита я не чувствую себя в безопасности здесь. Вы ушли от темы. Давайте вернёмся к Алдуну. А что к нему возвращаться? Больше мы всё равно ничего не выяснили. И вам не советую. Ничем хорошим это не кончится. Ну, тут мы ещё поглядим. Остаток беседы не принёс нам ничего нового. «Не хочешь быть в нашей команде?» — осведомилась у Пронина Лидия. Когда мы уже собирались уходить. Пронин покачал головой. «На дно. Только на дно», — твердил он. «Пока я беседовал с вами, я подумал, что неплохо бы уехать на время даже в другой город». «Ну, как хочешь», — подвела я только лидя. «Наше дело предложить». «Моё дело отказаться», — заключил Пронин. На следующее утро мы несли вахту у дома Рудникова. Решили проследить весь путь колдуна по лесу вплоть до конечного пункта. Это принесло бы массу полезной информации». Напротив дома Рудникова виднелись густые заросли шиповника. Вот там-то мы и притаились. Дмитрий Алексеевич, как я успела заметить, отличался невероятной неуклюжестью и изорвал рубашку о шипы. Меня тоже угораздило поцарапать лицо. Правда, слегка. Ловчей у всех оказалась Лидия. Она будто специально родилась для того, чтобы лазать по всяким дебрям. Рудников покинул дом очень рано, в восемь утра. Мы ожидали его с шести. пропустив её вперёд, мы наконец выбрались из колючих зарослей. На этот раз я решила держаться поудоль, строго-настрого наказала Дмитрию Алексеевичу не шуметь. Тот обещал постараться. Скоро мы входили в лес. Как обычно, он начинался редкой поросли молодых деревьев, неакрепшей кроны, которых хорошо пропускали солнечный свет. Вруднякова выбрала одну из самых малоприметных тропинок и уверенно зашагал в ту сторону, где виднелось зловещего вида чаща. Под ногами шуршали сухие листья и ветки, весело щебетали птицы. Я то и дело напоминала Дмитрию Алексеевичу о необходимости соблюдать тишину. Колдон шёл быстро, и двигаться бесшумно становилось всё сложнее. Вскоре последовала тройная развилка. Я решила заметить путь, ведь неизвестно, как придётся добираться домой. Возможно, бегом. И тут главное не заблудиться в лесу, когда потребуется быстрота и точность. Я расположила у нужной тропинки три камня, выставив их треугольником. Развилка следовала за развилкой, и каждую из них приходилось помечать. Потом потянулась череда оврагов со слякотью от скопившихся над ней дождевых вод. Там просматривались человеческие следы. Я обратила внимание, что по этой заброшенной дороге ходит не один рудников, так как отпечатки обуви разные. Меня насторожило также, что все они свежие. Возможно, это следы людей, отправившихся на встречу с колдуном. И если они все друг друга знают, то наши отпечатки, которые нам придётся оставить, неминуемо вызовут подозрение. Оставалось надеяться на невнимательность противника. Как никак, вряд ли они петляя по лесу, каждый раз рассматривают то, что оставляют их собственные подошвы, утешала себя я. Мы заходили в лес всё дальше и дальше, и вдруг колдун Замер К граду часы мы приближались к нему. Скорен нам открылась небольшая опушка. Колдун уселся посреди её, скрестив ноги на турецкий манер, и вынул из кармана мобильный телефон. Я жестом остановила клиентов. Колдун что-то сказал в трубку, слов мы не расслышали. Пришлось подобраться поближе. Рудников сохранял полную неподвижность. Возникало впечатление, что он медитирует. минут через 5 на опушке начали разворачиваться прилюбопытнейшие события. Откуда-то из леса выскочили двое в масках. Рудников поднялся на ноги и по очереди пожал обоим руки. Завязалась дискуссия. Надо приблизиться ещё, зашептал мне на ухо Семененко. Стоит подслушать, о чём они говорят. Это может быть рискованно, заметила я. Мы и так близко. рискованно, но необходимо. Последовал ответ, и Дмитрий Алексеевич поднялся на ноги, после чего сделал решительный шаг вперёд. Я хотела было его остановить, но подумала, что тем самым наделаю много шума и предпочла молча повиноваться желанию клиента. Мы медленно приближались, но всё равно ничего расслышать не могли. Только временами доносились до нас ничего не значищие обрывки фраз. Зачем? Пусть будет Да, порой можно, и так далее. И вот то, чего я опасалась, произошло. Один из незнакомцев в маске замер и поднял руку в знак того, чтобы остальные притихли. Замерли мы. Как не хотелось в тот момент залезть в шкуру какого-нибудь животного, способного слиться с окружающей средой. Несколько мгновений, показавшихся мне вечностью, рудников и люди в маске не шевелились. Потом один из незнакомцев произвёл зазывающий жест рукой, и все трое, крадучись, двинулись в нашу сторону. Сейчас даже шкура животного не устроила бы меня. Теперь мне понадобилась способность проваливаться сквозь землю или раствориться в воздухе. Говорят, тибетские монахи на такое способны. И вот нам засекли. На какой-то миг мне показалось, что я вижу улыбки под масками. Возможно, насчёт последних я ошибалась, но рудников... улыбался точно и улыбался зловище. Я не стала дожидаться страшной расправы, и словно рысь, атакующая добычу, первой бросилась на противников. Нога распрямилась словно пружина, удар прямо по носу одному из людей в маске. Одновременно и выхватила из кобуры пистолет и выстрелила. Пуля просвестила в воздухе мимо. Тем не менее, огонь произвёл на рудникова неизгладимое впечатление. Он со всех ног бросился в кусты и больше его в тот день я не видела. Зато сейчас ясно слышала топот удаляющихся ног, крушащих на своём пути засохшие ветки. Тем временем у другого человека в маске в руках появился пистолет. Мне пришлось швырнуть клиентов на землю, а самой заскочить за стол дерева. Стол сдрогнул. Пуля угодила прямо в него. Я выглянула и выстрелила ещё раз. На этот раз мне удалось задеть плечо противника. Тот скрикнул и скурчился от боли. Схватка близилась к концу. Вот-вот и противники окажутся поверженными. Тогда они расскажут всё, что знают. В своих силах и способности защитить клиентов я ничуть не сомневалась. Однако судьба распорядилась несколько иначе. Люди в масках не стали продолжать бой. Тот из них, который ухитрился остаться целым и невредимым, схватил подругу-товарища и, разрешая обоим убросился в лес, в ту сторону, где скрывался колдун. Не снова пришлось прятаться за стволом дерева. Чита Семененко неподвижно припала лицом к земле. Уши они заткнули ладонями. Когда патроны в обойме человека в маске закончились, противники уже скрывались в кустах. Однако тому, чьё плечо задела моя пуля, несколько не повезло. Удирая, он зацепился рубашкой за ветку. Раздался треск рвущейся одежды. Обнажилась спина, и в те короткие мгновения, которые... Имились в моём распоряжении, я успела узреть на холку в виде церковных куполов, как и обычно делают себе люди, отмотавшие срок на зоне. Противники скрылись среди стволов деревьев. Я решила, что не стоит пускаться в погоню, так как в отличие от нас, противник отлично знает лес. Я наклонилась к клиентам. Дмитрий Алексеевич продолжал лежать словно мёртвый, а вот Лидия вся дрожала. "Побежали", воскликнула я. "Не стоит терять время. Они в любой момент могут вернуться и устроить засаду у лицу. Мы не должны давать им вовремя осуществить это. Я буду вас прикрывать. Лидия зарыдала. Семененков, вполне очнувшись, размахнулся и ударил её по щеке. Кому сказали, надо смываться, и мы помчались. Я не переставал озираться по сторонам, крепче стискивая пистолет при каждом шорохе, производимом лесными обитателями, ветром или чёрт знает чем ещё. Приходил тщательно следить за оставленными мною же ориентирами. так как поворот на неправильную тропинку мог стоить жизни. Гледя продолжал рыдать, тем не менее она не останавливалась. Казалось, мы никогда не выберемся из авраги кочки, о которых то и дело приходилось спотыкаться развилки. Но вот впереди забрезжил просвет. Зарослые деревья впереди, и вроде бы никто за нами не гнался. Наконец, кончился лес. Но бежали мы ещё до самого дома. И даже там нас не покидало чувство опасности. Позже, немного успокоившись, мы решили обсудить последние события.